Глава девятая. Голос. Как и предполагала Велина Александровна, Дуняша умело застирала рукав платья, а затем, промокнув полотенцами, аккуратно высушила шелковую ткань утюгом, который нагревался углем. Спустя полчаса довольная Надя покинула свою спальню, устремившись к лестнице вниз. Ведь бал был в самом разгаре, и она понимала, что не следует надолго оставлять гостей без присутствия невесты. Уже собираясь спуститься вниз, девушка услышала чуть в стороне скрип двери. Обернувшись, она окинула взором коридор с другой стороны лестницы и отметила, что он, как и до того, пуст. Но ее взгляд невольно остановился на приоткрытой двери. Когда Надя поняла, что это за дверь, она напряглась. Через миг, приподняв подол, она быстро направилась туда. Уже у входа в бывшую комнату Лидии девушка замерла не понимая, отчего опять спальня графини открыта. Но это было именно так. Надя не знала, почему ей так отчаянно хотелось проникнуть в комнату Лидии. Но какое-то внутреннее чутье твердило ей о том, что здесь можно найти нечто, что поможет прояснить исчезновение жены Чернышева. Словно не решаясь зайти, она осторожно заглянула внутрь просторной комнаты. Как и в прошлый раз, спальня Лидии показалась ей огромной квадратная около сотни метров она была по объему как две обычные гостевые спальни оглядевшись девушка увидела что в комнате не было людей но и в прошлый раз она так подумала а потом там оказался дворецкий капитон вдруг надю осенила может снова новиков был здесь ведь она знала что у него есть ключ не думая больше ни секунды она решительно вошла внутрь и огляделась в этот раз В комнате действительно никого не было, но тогда кто открыл ее и зачем? Этот вопрос мучил девушку, и она вновь огляделась. И тут нечто привлекло ее внимание: на стене слева, обитой бордовыми шелковыми обоями, между комодом, стоявшим у кровати, и портьерой окна, оказалась дверь, едва приоткрытая. Надя медленно приблизилась и отметила, что дверь-то потайная ведь она была обтянута теми же шелковыми обоями, что и вся стена. Лишь теперь, словно чья-то невидимая рука, приоткрыла ее на треть. Надя осторожно взялась за створку и сильнее открыла ее, думая о том, что в закрытом виде ее точно было бы невозможно различить. Потому как вертикальный цветочный орнамент на обоях был искусно сделан так, что скрывал очертания этой двери. Неожиданно до ее слуха донесся стон. Надя напряглась всем телом и, заглянув за потайную дверь, не увидела ничего, кроме темноты. Стены некоего коридора уходили вглубь, а далее все окутывал непроглядный мрак. Она не решилась пройти внутрь, так как неприятное озно повладело ее телом. Подумала, что надо взять свечу. В следующий миг девушка отчетливо услышала приглушенный шепот. «Он погубил меня! Погубил!» Голос словно шел из темноты этого коридора, и было непонятно, принадлежит он мужчине или женщине. Надя похолодела до кончиков пальцев ног, так и замерев у открытой двери, не решая ступить в этот темный коридор и вцепившись пальцами в створку. И тут снова раздался шепот. «Сергей, я любила его!» Он погубил меня. Он монстр. Под маской добродетели. Сергей. Он душегуб. Опасайся его. Замерев от страха, Надя даже отступила на шаг, окончательно потеряв желание идти в этот коридор. Вновь раздался низкий стон, и она судорожно сглотнула. Ей вдруг пришло в голову, что голос принадлежит несчастной Лидии, и это говорит ее призрак ведь она уже видела белую даму неделю назад. Следующая мысль была еще ужаснее. Там, в том коридоре, возможно, ведущем в потайную комнатушку, лежит ее труп. И оттого никто не видел, как пропала жена графа. Зачем ей было покидать свою спальню? Ее просто убили и перенесли в эту потайную комнату, закрыв ее. В ужасе Надя начала пятиться от потайной двери, понимая, что надо кого-то позвать. Потому что одна она точно не решилась бы войти туда. А из комнаты слышались стоны, видимо призрака. Надя со всех ног бросилась прочь из спальни Лидии, но уже у выхода налетела на Марию Степановну. Экономка, похоже, намеревалась войти в открытую спальню. Вы опять здесь? – воскликнула возмущенно Злаказова, сверля Надю злым взором маленьких глаз. Откуда у вас ключ? Комната была не заперта. Выдохнула девушка, дрожа. «Не может того быть. Я запираю все нежилые комнаты и ключи только у меня. Мне незачем врать. Дверь была приоткрыта. Поэтому я зашла. Пустите меня!» Выпалила вся на нервах Надя, почти оттолкнув неприятную экономку, стоящую у нее на пути. Девушка устремилась вниз по лестнице, собираясь немедленно привезти сюда Сергея и потребовать у него объяснений. «Вам не следует сюда даже заходить, барышня!» Закричала повелительно ей вслед Мария Степановна, выйдя в коридор и провожая завистливым взором изящную фигурку девушки в прелестном синем платье. Но Надя не услышала ее. Она была уже внизу лестницы. Злоказова вновь зашла внутрь комнаты бывшей графини и огляделась. Ничего подозрительного она не увидела, и, важно, достав большую связку ключей, с чувством выполненного долга закрыла спальню на замок. Влетев в бальную залу, Надя вмиг отыскала глазами Сергея. Он уже покинул прежнее место и говорил с некой старой дамой около фуршетного стола. «Нам надо поговорить», — выпалила девушка, приблизившись к нему. Дама окинула удивленным взором возбужденную девушку и, улыбнувшись графу, сказала. «Оставляю вас с невестой, уважаемый Сергей Михайлович. «Извините нас!» — кивнул молодой человек. Дама отошла от них, а он обеспокоенно спросил. «Что приключилось, душа моя? но тебе лица нет». «И не будет!» — вскричала нервно Надя. «Потому что ты скрываешь от меня правду!» «Ты о чем?» — он искренне удивился. «Ты знаешь! Сережа, скажи мне правду! Я так больше не могу! Эти тайны сведут меня с ума!» «Боже мой, Наденька, да в чем дело? Какие еще тайны?» всплеснул он руками, и девушка отметила, что его лицо взволновано, но глаза по-прежнему светятся добром и лаской. Неужели и правда он носил маску и весьма умело играл роль доброго человека, а на самом деле был злодеем? Как она не хотела в это верить? Но привидение и этот голос говорили не в его пользу. пойдем ко мне в кабинет, душа моя и обсудим, что так взволновало тебя, а то на людях неприлично». Кивнув, Надя последовала с Чернышевым прочь из бальной залы, и через пару минут молодой человек закрыл за ними дверь кабинета. Заглядывая в напряженное красивое лицо девушки, он обеспокоенно спросил. «Теперь расскажи, милая, что вызвало у тебя такое огорчение?» «Я хочу знать, как пропала твоя жена». Начала она тихо. Я говорил тебе, Наденька, и не раз. Она легла спать в своей спальне, а на утро ее там не оказалось. Хорошо, это версия для всех. Надя едва заметно поморщилась. Но мне-то ты можешь сказать правду, Сережа? Я люблю тебя, и ты просто обязан рассказать, как все было на самом деле. Что все? Я искал ее несколько месяцев, где только возможно. Облазил всю... Нет. Не это... Она нервно перебила его и, устремив свой трепетный любящий взор на его лицо, умоляюще попросила. «Скажи мне правду, любимый. Пусть она будет самой горькой и жестокой, но правду. Хотя я уже и сама догадалась обо всем». «Наденька, я не пойму, к чему ты клонишь. Я действительно хочу понять, что ты хочешь от меня узнать». Уже удрученно ответил Сергей. Его лицо было бледно и печально. ладно «Я спрошу прямо. Что за потайная дверь в комнате Лидии?» «Потайная дверь?» – опешил он. «Да, в ее спальне есть дверь недалеко от окна, сделанная так, что ее не видно, и она сливается со стеной. Первый раз об этом слышу, душа моя». Ошарашенно покачал он головой, а потом спросил. «Разве есть в ее комнате такая дверь? Не было ее никогда. Не знаю, о чем ты говоришь». «Еще скажи, что не знаешь, куда она ведет». Не унималась Надя, нервно теребя ткань платья. Она в самом деле не могла понять, отчего молодой человек упорно пытается скрыть от нее очевидные факты. «Не знаю». «Туда, где лежит труп твоей жены!» Выкрикнула Надя в истерике, уже не сдержавшись. Побледнев, Сергей долго пораженно смотрел на нее и только через минуту выдохнул. «Что ты такое говоришь? Тело Лидии в этом доме? За какой-то потайной дверью?» «Да! В этом мало сомнений, прошу, признайся! Мне не в чем признаваться тебе!» Произнес он твердо. «Я все рассказал, как есть. Про то, как пропала Лидия. Пошли немедленно в ее спальню, и я покажу тебе, раз ты намереваешься и дальше скрывать правду от меня и ото всех». «Я вижу, ты не веришь мне, Наденька». Это печалит меня. Но я честен перед тобой. Я не знаю, где окончила жизнь моя жена, и твоих обвинений не могу понять. Я поверю после того, как мы откроем эту потайную дверь, пройдем по коридору и посмотрим там все. Мне кажется, ты все выдумываешь, милая. Но раз ты так решительно настроена, я пойду с тобой в комнату Лидии, и мы все там осмотрим. «Да, я хочу этого», – кивнула мрачно девушка.